Глава 3. Обед в библиотеке. На следующий день в школе Алекс была сама не своя. Она пока не сумела переварить вчерашний разговор и пиццу тоже. Ей и так было невесело в последнее время, а от новости о мамином романе стало только хуже. Алекс казалось, что мало-помалу она теряет контроль над своей жизнью, и это ей не нравилось. «Как же ей хотелось поговорить с кем-нибудь», не с мамой или братом, а с тем, кто просто обнимет ее и скажет, что все будет хорошо, с бабушкой. Она бы все отдала, лишь бы вновь ее увидеть. Но сейчас это было невозможно, и Алекс решила найти ей замену, отправившись во время обеда в одно из своих самых любимых мест – в школьную библиотеку. «Привет, Алекс», – сказала библиотекарь, когда Алекс подошла к ее столу. «У меня для тебя хорошая новость. Я только что заказала новые энциклопедии». «Правда? Вот здорово!» Алекс улыбнулась впервые за весь день, но через несколько секунд улыбка увяла. Девочка осознала, что новые энциклопедии – самая захватывающая новость за последнее время». «Хорошо, что ты рада, а то я сегодня сказала про них одному ученику, а он не разобрал слово и подумал, что я чем-то заболела и ложусь в больницу. Представляешь, куда катится мир?» «Да уж», — пробормотал Алекс себе под нос. Алекс направилась к самому дальнему стеллажу, где стояли детские книги. Ученикам их брать просто так не разрешалось, потому что они предназначались для уроков литературы. Алекс вытащила старую увесистую книгу с верхней полки оттуда же, где она оставила ее в прошлый раз. На коричневом переплете было написано «Сборник классических сказок». С виду она была ничем не примечательна и не шла ни в какое сравнение с бабушкиной страной сказок, но именно эта книга полюбилась Алекс, а ради нее она приходила в библиотеку. Алекс посмотрела по сторонам, убедиться, что за ней никто не наблюдает. Кроме библиотекаря, уткнувшейся в компьютер, в библиотеке не было ни души. Тогда Алекс открыла книгу и пролистала страницы. Ей попадались иллюстрации со спящей красавицей и белоснежкой, рапунцель и красной шапочкой, злотовлаской, джеком и бобовым стеблем. Как ни странно, На картинках они выглядели точь-точь как в жизни, когда она познакомилась с ними год назад в сказочном мире. Наконец, Алекс отыскала сказку про Золушку и открыла книгу на странице с рисунком, который ей хотелось увидеть больше всего, с изображением феи крестной. Алекс невольно разбирал смех всякий раз, когда она видела эту картинку, и она хихикала себе под нос – На рисунке фея-крестная была совсем не похожа на бабушку Алекс. Художник изобразил ее высокой, дородной женщиной с пухлыми губами, крылышками, длинными светлыми волосами и большой золотой короной. Но хотя рисунок был далек от истины, как-никак на нем была изображена ее бабушка. «Привет, бабуль!» – тихонько обратилась Алекс к книге. «Хорошо выглядишь. Мне нравится твоя корона и крылья». «Забавно, что в разных книгах, которые я читаю, ты выглядишь по-разному. Интересно, это художники так тебя представляют, или у тебя стиль поменялся за годы?» Когда фея-крестная обнаружила другой мир, она была просто юной феей из страны сказок, но стала первым и единственным человеком, способным перемещаться между двумя мирами – Она так и не поняла, почему ей дарована такая способность, но в магии всегда было много всего необъяснимого. Когда она впервые оказалась в нашем мире, он переживал нелегкие времена. Это было раннее средневековье. Кругом шли воины, люди умирали от чумы. Фея Крестная рассказывала истории о своем мире детишкам, которых повстречала, чтобы их порадовать. Эти рассказы дарили людям надежду — Поэтому она решила посвятить свою жизнь тому, чтобы распространить историю своего мира по всему свету. Потом фея-крестная попросила помощи у других фей, в том числе у матушки Гусыни и членов Совета фей. Вместе они стали тайно путешествовать, и распространяя истории, они стали называться сказками, делиться с тем миром-волшебством, которого он был лишен. Со временем феи завербовали себе в помощь людей – братьев Грим и Ханса Кристиана Андерсона, чтобы те писали сказки и не позволяли их забыть. В двух мирах время текло по-разному. В сказочном оно шло медленнее, а в нашем гораздо быстрее. Феи старались бывать в другом мире как можно чаще, но если в их мире проходило всего несколько месяцев, то в другом за это время пролетало несколько лет – И только когда на свет появились Алекс и Коннор, первые дети, принадлежащие обоим мирам, время стало течь с одинаковой скоростью. Алекс и Коннор соединяли оба мира. И держа сейчас в руках сборник классических сказок, Алекс прямо-таки чувствовала, как прибывают силы. Неудивительно, что они с братом всегда любили сказки. Алекс задумалась. Может, бабушка не дает о себе знать, потому что весь этот год путешествовала по свету и распространяла сказки? Или же в сказочном мире что-то случилось? «Бабушка, я не знаю, в чем там дело, но ты мне очень нужна», — сказал Алекс книге. «Все не так, как раньше. Мне не нравятся эти перемены. Взрослеть гораздо труднее, чем я думала, а без тебя совсем плохо». Алекс снова обернулась убедиться, что рядом никого нет. Потом крепко-крепко прижала к себе книгу и, постаравшись не помять ее, прошептала в корешок. «Пожалуйста, верни меня в страну сказок. Я хочу к тебе и другим феям. Если что-то случилось, давай я помогу. Я знаю, у меня получится. Пожалуйста, дай мне знать, что у тебя все в порядке». Алекс подержала книгу еще немного, Вдруг именно сегодня она по волшебству переместится в сказочный мир, который так любит, но, увы, библиотека никуда не исчезла. Однако ее шепот кое-кто все же услышал. «Если с этой книгой не прокатило, обними одну из этих», раздался вдруг рядом голос. Испугавшись, Алекс выронила книгу. С другой стороны стеллажа, обложившись стопками книжек, на полу сидел Конор. Алекс его не заметила. — Ты меня напугал, — выдохнула она. Ей было неловко, что он слышал, как она разговаривала с неодушевленным предметом. — Хорошо, что я тебя знаю, а то рассказал бы о тебе школьному психологу, — проговорил Коннор и ухмыльнулся криво, но не с издевкой. — Что ты тут делаешь? — спросила Алекс. — Она обошла стеллаж и, подойдя ближе к брату, увидела, что книги, лежащие вокруг него, сплошь сборники сказок и разных историй. «То же, что и ты», — сказал Конор и хихикнул. «Только я с ними не обжимаюсь». «Обхохочешься», — фыркнула Алекса села рядом. «Ты первый раз в библиотеку пришел?» Конор вздохнул и пожал плечами. «Мне сегодня как-то грустно. Я подумал, что если...» Приду сюда и полистаю книжки со сказками настроение поднимется. И как поднялось? Более или менее. Как думаешь, почему так? Алекс поправила ободок на волосах. Ну, я кое-что читала в одной книжке про животных, что некоторые птицы и насекомые, живущие на деревьях, спускаются на землю и прячутся в корнях, если чувствуют, что наверху им грозит опасность. Конор Смотрел на нее так, будто она говорила по-китайски. «А я тут при чем? «А притом, принялась объяснять Алекс, «что нам тоже грозит опасность, жизнь меняется. Вот мы и идем в библиотеку читать старые сказки. Возвращаемся к своим корням». «Ну да, точно», — кивнул Конор, не до конца улавливая связь. «Почему это ты помнишь? А имена музыкантов, которых мы слышим по радио, нет». — Я имею в виду, — продолжила Алекс, — что иногда достаточно просто увидеть знакомые лица, и сразу станет легче, — Конор кивнул. — Ну, знакомых лиц я точно не видел, — сказал он, и, достав из стопки книг пару томов, открыл их. — В этой есть египетская версия Золушки. И бабушка тут. — Хищная птица, — радостно сообщил он. А вот в этой бабушка вообще не упоминается. Платье и туфельки Золушке дарит дерево. Нет, прикинь, ну как дерево может дать новое платье? Ну и чушь. Проще поверить в незнакомую фею с волшебной палочкой. Надо написать письмо с жалобой, предложила Алекс. И подписаться, как внуки феи крестной. Как думаешь, его тогда примут всерьез? Ребята рассмеялись. Точно, воскликнул Коннор. Или написать, что мы друзья пропавшего без вести прекрасного принца. Спорю на что угодно, тут о нем никто даже не слышал. Близнецы вдруг притихли и погрустнели. «Я скучаю по Фроге», — проронил Конор. «Скучаю по тому, как звал его Фроге». «Мы ничего не можем сделать», — сказала Алекс. «Если бы бабушка хотела, чтобы мы вернулись, то рассказала бы, что происходит, а пока будем обниматься с книгами». «Супер!» — язвительно хмыкнул Конор. «Интересно, а что бы нам папа посоветовал, будь он здесь?» «Думаю, даже у него не нашлось бы в запасе подходящей сказки, чтобы помочь нам справиться с проблемами». Алекс задумалась. «Папины истории как нельзя лучше подходили для решения простеньких школьных забот. А какой совет он дал бы сейчас?» «Мне кажется, он бы сказал, что каждый может оказаться в начале...» или в конце сказки, но рассказывать ее нужно ради самой истории, заключенной между ними, сказала Алекс, и что персонажи, справляясь с трудностями, выпадающими на их долю, становятся героями. — Ага, — протянул Конор, — что-то типа того. У тебя неплохо получилось. Внезапно в библиотеке раздался пронзительный сигнал громкой связи. «Коннор Бейли, подойдите, пожалуйста, в кабинет директора. Коннор Бейли, подойдите, пожалуйста, в кабинет директора». Близнецы посмотрели на громкоговоритель и переглянулись. «Что ты натворил?» — спросил Алекс. «Не знаю», — сглотнув, сказал Коннор. Он мысленно промотал в голове последние несколько недель, вспоминая, что он такого мог натворить, раз его вызвали к директору. «Не припоминаю ничего такого». Конор собрал вещи и поставил библиотечные книжки на полки. «Ну, пожелай мне удачи. Увидимся после школы, надеюсь». А Алекс осталась на полу наедине с неутешительными мыслями, которые так и лезли в голову. Что, если она больше никогда не увидит бабушку и превратится в эту чудаковатую женщину, обнимающую книги, которая ходит, из одной библиотеки в другую. А если она расскажет своим будущим детям о своей связи со сказочным миром, поверят ли они ей? Тут прозвенел звонок, и Алекс встала. Подобрав с пола сборник классических сказок, она решила в последний разочек взглянуть на иллюстрацию с бабушкой, а потом пойти в класс. Алекс открыла страницу, с которой разговаривала раньше, и вот чудо. Иллюстрация изменилась до неузнаваемости. Вместо полной женщины с крыльями и короной с рисунка ей тепло улыбалась миниатюрная фея в голубой сверкающей мантии. Это была ее бабушка. Изумленная Алекс радостно улыбнулась. Бабушка только что послала ей весточку.